Магрот обмахнулась веером и взглянула на Грава де Йою. «Ля-ля, сэр!» — изрекла она. «Ладно, можете мне принести еще тарелочку перепелиных яиц, если вы так на этом настаиваете?» «Я пулей, дорогая леди!» Старичок заковылял по направлению к буфету. Магрот ввела взглядом толпу своих воздыхателей и, наконец, протянула руку капитану дворцовых стражников де Веру. Офицер тут же встрепенулся. «Дорогой капитан!» — с придыханием промолвила Маград. «Можете иметь удовольствие протанцевать следующий тур со мной». «Ведет себя, как настоящая распутница», — неодобрительно заметила матушка. Нянюшка бросила на свою товарку какой-то немного странный взгляд. «Разве?» — удивилась она. Никогда не сказала бы. Э, кроме того, немного распутства еще никому не вредило. Главное, что дюка нигде не видно, и то ладно. Эй, э, ты что там делаешь?» Эти слова были обращены к низенькому лысому человечку, который пытался незаметно установить возле них небольшой пюпитр. Э, «Многоуважаемые дамы, не могли бы вы несколько минут постоять неподвижно?» Застенчиво попросил он и позировать для резьбы. — Для какой такой резьбы? — нахмурилась матушка-ветровозк. — Ну, для резьбы, — туманно пояснил человечек, раскрывая небольшой ножичек. — Лестно ведь увидеть свой резьбяной отпечаток на улицах после такого бала. Леди такая-то, мило шутит с лордом таким-то. Понимаете меня? Матушка-ветровозк уже открыла было рот, чтобы ответить, Но нянюшка як мягко сжала ее локоть. Матушка немного расслабилась и попыталась подыскать более подходящие к ситуации слова. «А я вот знаю анекдот про аллигаторов». Наконец нашлась она и стряхнула руку нянюшки. Один, значит, заходит в таверну и спрашивает, «А вы делаете большие бутерброды?» А другой ему и отвечает, «Да». А тогда он и говорит, «Тогда сделайте мне аллигаторский бутербродик, да побыстрей» и матушка торжествующе воззрилась на резчика. Ну а дальше что было? Поинтересовался тот, сноровисто работая резцом. Нянюшка Як быстро потащила матушку прочь, на ходу подыскивая, чем бы ее отвлечь. «Юмора кое у кого не на грош!» — фыркнула матушка. Когда оркестр начал следующий номер... Нянюшка Як порылась в кармане обнаружила танцевальную карточку, которая принадлежала прежней обладательнице наряда, сейчас мирно посапывающей далеко отсюда. «Так, значит...» Она перевернула карточку и, шевеля губами, удивленно прочитала. «Сэр Роджер Полька! Вот за границей! Где это видно чтобы мужчина носил женскую фамилию?» «Мадам...» Матушка-ветровозка оглянулась. Ей кланялся пухлый человечек в военном мундире и с огромными усами. Вид у него был такой, словно он готовился сожрать заветную сметану. «Да». «Вы изволили обещать протанцевать этот танец со мной, миледи?» «Ничего такого я тебе не обещала». Усач был явно озадачен. «Уверяю вас, леди Давалия, ваша карточка». — Я полковник Усун, и... Матушка одарила полковника исполненным глубочайшей подозрительности взглядом, а затем посмотрела на приколотую к вееру карточку. «О — -о -о -о, Ты хоть умеешь танцевать-то? — прошипела нянюшка. — Разумеется. — В жизни не видела, чтоб ты танцевала? — хмыкнула нянюшка. Матушка-ветровоск собралась было дать полковнику самый вежливый отказ, на который только была способна, но после такого замечания она вызывающе расправила плечи. «Настоящая ведьма умеет все, гитаяк. Ягг!» «Пойдем, господин полковник!» Нянюшка смотрела, как пара исчезает в толпе. «Алло, лисичка моя!» — окликнул кто-то за ее спиной. Она оглянулась. Там никого не было. Чуть пониже. Нянюшка Яга пустила голову. Ей лучезарно улыбалось лицо гнома, облаченного в форму капитана дворцовой стражи и украшенного напудренным париком. — Позволь представиться. — Казанунда! — произнес он. Считаюсь величайшим любовником в мире. Что ты на это скажешь?» Нянюшка Яг смирила его оценивающим взглядом с ног до головы, или, скорее, с головы до ног. «Ты же гном!» — объявила она. размер значения не имеет!» Нянюшка Яг прикинула, как быть. Одна из ее коллег, известная своей застенчивостью и скромностью, сейчас вела себя, как это самое... Ну, в общем, словно та самая варварская королева, которая вечно заигрывала с мужчинами и принимала в ванны из-за молока. А вторая ее подружка вообще вела себя очень странно и танцевала с мужчиной, хотя на самом деле не могла отличить одну ногу от другой. Нянюшка я грешила, что тоже имеет право хоть немного побыть самостоятельной женщиной. — А танцевать ты умеешь? — устало спросила она. «О, да! Э, как насчет свидания?» «Сколько, по-твоему, мне лет?» — вопросом на вопрос ответила нянюшка. «Казанунда задумался». «Что ж, э, ладно!» — наконец промолвил он. «Тогда, может, просто потанцуем?» Нянюшка вздохнула и взяла его за руку. «Пошли!»